Константин Таманский. Независимый журналист. Это был не старичок-боровичок с мудрыми глазками. Топающими в морщинах. Это был и неулыбчивый восточный человек в красной шапочке и мягком халате. Это был и не строгий мужчина в черном костюме, со стоящим воротником и узким лицом аскета. В супермодном кресле за столом сидел бравый парень лет 28, в обтягивающих зеленых штанах и футболке с изображением героя стереобоевиков Кена Берджеса. На лбу у него были игровые очки дал. а на столе перед ним огромная игровая же система Пенелопа-2500. На экране догорал чей-то сбитый космокатер, парень только что играл в орбитальный патруль. Видимо, на земной стороне, потому что обломки катера имели опознавательные знаки чужих. По лицу его стекал пот, а на губах играла довольная улыбка. Замочил, стало быть, компьютер. Или с кем он там рубился. Мужик, сопровождающий, бесшумно исчез, а парень снял свои очки, положил на стол возле брошенных тут же разнообразных разъемов и контактов и приветливо сказал. «Присаживайтесь». Я послушно сел в такое же кресло, в каком сидел парень. Очень удобно. Легин Владислав. Он протянул узкую руку с несколькими пластмассовыми перстнями. Один из них, в виде зеленой жабы с красными глазками, почему-то привлёк моё внимание. «Таманский Константин, Юропен Геральт». Я пожал протянутую руку. «Эква занесло. Что ж, это честь для нас. Мы не скрываем нашей деятельности и любое освещение в прессе, позитивное, разумеется. Для нас только радость». «Неплохо проводите время», сказал я, кивая на экран. «Активный отдых». Улыбнулся он. «К тому же это действительно интересно. Я в свое время был неплохим хакером, но вовремя завязал. Я был и нарком, и тоже завязал. И всем этим я обязан краю». «А почему, кстати, край?» «А почему, кстати, нет?» «Тысяча объяснений. Это край нашего мира». Это прибежище для людей, которые стояли на самом краю. Это край счастья и благоденствия. Не буду забивать вам голову. Вот вам литература. Он положил передо мной несколько красных брошюр. Там все написано про нас. Что-нибудь из этого сделайте. Материальчик какой-нибудь. А поговорить мы сможем о более интересных вещах. Благодарю. Прежде всего хотел бы спросить, почему вы обосновались именно в Сумах, на Украине? А почему бы и нет? Это край, хм, край обиженных, край больной, изувеченный, умирающий. Здесь очень много людей, которые нуждаются во внимании и презрении. К тому же это доступное место для всех желающих из России. из Европы». «Не совсем доступная», — возразил я. «Элемент трудности тоже должен быть. Через терни. Улыбка не сходила с его лица. «Приятный парень. Свой такой, в доску. Да До отвращение приятный». «Вы записываете беседу?» — поинтересовался он. «Нет, у меня феноменальная память». «Тем не менее, хочу сделать вам подарок». Он выдвинул ящик стола, порылся в нем и достал миниатюрную коробочку. Я открыл ее. На мягкой подстилке лежал кристаллический микродиктофон, размером с мизинец. Я видел такие, но купить себе как-то не доходили руки. Да и надобности особой не было. Что ж, подарок как подарок, в хозяйстве пригодится. «Спасибо, Владислав», — искренне сказал я. «Не стоит». Это не взятка, прошу заметить, не подкуп. Просто подарок. Людям нужно делать приятные подарки. Это их возвышает. Философ-хренов, подумал я. Фразы были правильные и умные, но словно надерганные откуда-то. Словно кто-то ему их подсказывал, вырывая из невидимой базы данных. Таких вот умненьких, обтекаемых фраз. сложных на полочке и в коробочке. Надо потом проверить подарочек на наличие недозволенных вложений. Вот только сканера у меня нет. Ладно, поковыряюсь так, тряхну стариной. «Сколько членов в секте на текущий момент?» — спросил я. «Очень, очень много», — сказал Владислав. «Я даже не возьмусь назвать порядок. У нас много подразделений». Да мы не ведем никакой отчетности. К нам можно прийти, и от нас можно уйти совершенно свободно. А я слышал, что нет. Едко вставил я, решив, что пора его немного встряхнуть. Он по-прежнему улыбался. Знаете, это происки конкурентов. Сейчас много религиозных и псевдорелигиозных организаций, которые пекутся о своем благе. И пытаются заманить как можно больше легковерных людей. Нам это ни к чему. Все так говорят: А вы сходите вместе с нашими кандидатами на ритуал знакомства. Посмотрите, послушайте, сами убедитесь, предложил он. С удовольствием! Это здесь же? Здесь, завтра вечером, вас устроит. Часов это к восемь. «Разумеется. Записывать можно?» «Записывать, делать снимки, все что угодно». «Саморадушие. Наше время этого достаточно, чтобы вызвать серьезное подозрение. Я начал понимать Магнуса Хьюарта с его таинственностью. «Через чур тут все красивенько. Ладно, будем надеяться хотя бы на то, что стрелять не придется. Да и не с чего мне стрелять». Канули в прошлое времена, когда я таскал с собой пушки. «Может быть, перекусите со мной?» — предложил Владислав. «У нас все натуральное, чистое, никакой синтетики». «Нет, спасибо, я уже завтракал. Разрешите откланяться. Завтра в восемь я буду». «Приятно слышать», — расплылся в очередной улыбке Владислав.